Она не собиралась спорить о цветах. Она прижалась к спинке своего кресла, почти враждебная, на грани слез. Иногда они, клиенты, ждали ее после представления у служебного входа, когда она бежала, опустив голову, к парковке. В призрачном свете подворотни, под моросящим дождем или ливнем, они говорили, мол, вы передали мне сообщение, смысл которого мне не ясен. Я не понял, я не могу его разгадать. — Я знаю, это сложно, — отвечала им Эл, стараясь утешить, стараясь помочь, но и стараясь ради всего святого отвязаться от них. Она потела, дрожала, отчаянно хотела забраться в машину и свалить. Но теперь, слава богу, у нее есть колет, чтобы улаживать подобные ситуации. Колет, которая спокойно протягивает их визитную карточку со словами «Когда почувствуете, что готовы, приходите, мы поработаем с вами индивидуально». Сейчас Эллисон ловила в передних рядах кого-нибудь, кто потерял домашнего любимца, и нашла женщину, чей терьер три недели назад ни с того ни с сего выскочил из парадной двери прямо под колеса. — Не слушайте, — сказала она женщине людей, — которые утверждают, будто у животных нет души. Они становятся духами совсем как мы. Животные мучили ее. Не кошки, только собаки. Потеряв хозяев, они хныкая шли в загробной жизни по их следу. «Ваш муж тоже скончался?» — спросила она. И когда женщина ответила «да», кивнула сочувственно, но больше не обращала на нее внимания, задала новый вопрос, сменив тему. «У кого-нибудь в зале есть давление?» Пусть она думает, что пес и его хозяин теперь вместе. Пусть утешится, ведь именно за утешение она заплатила. Пусть поверит, что Тидлс и его папочка воссоединились в загробном мире. Но обычно это совсем непросто. И на самом деле для собак так лучше, если бы только люди могли это понять. Лучше, когда хозяин не ждет их в потустороннем мире. Когда им некого искать, они избиваются в счастливые своры, и через год или два ты уже не услышишь их поодиночке. Лишь радостный хоровой лай. Вместо былого потерянного воя — истерзанных лап, безутешно понуренной головы пса, идущего по остывающему следу. Собаки сыграли свою роль в ее юности, мужчины и собаки, и большая часть той жизни оставалась для нее неясной. Если бы знать, что делают псы, — размышляла она, — если бы знать, что они делают после смерти, я могла бы выяснить, где сейчас их владельцы. Они, должно быть, умерли, — думала она. Многие из тех, кого я знала в детстве, умерли. Собаки-то уж точно перешли в мир иной, ведь годы прошли, а такие псы не доживают до старости. Иногда в супермаркете она обнаруживала, что забрела в отдел зоотоваров и разглядывает игрушки-пищалки, большие резиновые косточки для больших дружелюбных зубов. Потом... Встряхивалась и медленно шла обратно к экологически чистым овощам, где ее ждала Колет с тележкой злющая, что Эл куда-то запропастилась. Она и сегодня будет злиться, подумала Эл, мысленно улыбаясь. Опять я ляпнула давление. Колет вечно ворчала. Мол, не говори о давлении, говори о гипертонии. Когда она возражала, они могут меня не понять. Колет выходила из себя и кричала «Эллисон, без давления мы бы все умерли!» «Но если хочешь говорить как второгодница, можешь меня не слушать!» Женщина подняла руку, признавая, что у нее есть давление. Чудочка лишнего веса, так, дорогая?» — спросил у нее Эл. «У меня тут ваша мама. Она на вас немножко сердится. Ну, нет, это слишком громко сказано, озабочено, вот скорее как». — Вам надо сбросить полтора десятка фунтов, — говорит она. — Согласны? Женщина униженно кивнула. — О, плюньте на то, что подумают они. Эл обвела рукой зал и сдала свой особый горловой смешок. Смешок между нами, девочками. Нет нужды беспокоиться о том, что думают люди в этом зале. Большинству из нас не помешало бы скинуть пару фунтов. В смысле, взгляните на меня, у меня двадцатый размер, и я этого не стыжусь. Но ваша мама сейчас, ваша мама, она говорит, вы себя распустили, стыд и позор, потому что, знаете, на самом деле вы... Взгляните на себя, у вас так много привлекательного. Прелестные волосы, прелестная кожа. Ну, извините, но, похоже, ваша мама очень прямой человек, так что пардон, если я задену чьи-то чувства. Она говорит, оторви свою задницу от дивана и марш в тренажерный зал. Таково публично я, Эл. Немного развязности немного грубости, немного от школьной учительницы и немного от кокетки. Она часто говорит с публикой о том, что юмор у нее чернее черного предупреждая, чтоб на нее не обижались. Но куда девается ее юмор глубокой ночью, когда она просыпается, дрожа и крича, а Морис громко злорадствует в углу комнаты? — У тебя двадцать шестой размер, — подумала Колет. И ты стыдишься этого? мысли прозвучала в ее голове так громко, что Колет удивилась, как она не выпрыгнула в зал. — Нет, — говорила Эл, — пожалуйста, — — Верните микрофон этой леди, боюсь, я смутила ее и хочу все исправить. Женщина упиралась, и Эл попросила ее соседку. — Просто ровно подержите микрофон под ее подбородком. Затем Эллисон повторила толстухе некоторые вещи, которые та часто думала о матери, хотя и не сознавалась в этом. — Ах, а еще к нам пришла ваша бабушка. Ваша бабушка пробивается к нам. Сара Энн? Она уже старый дух, — сообщила Эл. — Вам было пять, когда она умерла? Я права? — Не знаю точно. — Говорите громче, мелочка. Маленькой. Я была маленькой. — Да, вы немного помните о ней. Но дело в том, что она никогда не оставляла вас. Она по-прежнему поблизости, присматривает за роднёй. И ей нравятся те новые шкафчики, что вы купили. Я не могу толком разобрать. Кажется, новая кухня... — О, Боже! Да, произнесла женщина, да. Она заёрзала в кресле и густо покраснела. Эл хихикнула, извиняя ее удивление. Она часто вместе с вами на этой кухне. И, кстати, вы были совершенно правы, что не польсились на матовую сталь. Я знаю, вас пытались уговорить, но она совершенно вышла из моды. А нет ничего хуже, чем устаревшая кухня, когда дело доходит до продажи. Все потому, что она ужасно неестественно смотрится в сердце дома, — Сара Эн говорит, — светлый дуб. Вот безошибочный выбор. Они взорвались аплодисментами клиенты, покупатели. Они всегда в восторге, когда говоришь об их кухнях. Их восхищает, что ты сверхъестественным образом знаешь, где у них стоит хлебница. Так вот и надо с ними обращаться, — говорит, — всякие мелочи, личные мелочи, мелочи, которых никто знать не может. И тем самым ослаблять их бдительность. Только тогда мертвые заговорят. В хороший вечер слышно, как скептицизм сочится из их голов с тихим свистом, точно воздух из проколотой шины. Пытался прорваться кто-то в форме. Полицейский, молодой и энергичный, с румяным лицом, он жаждал продвижения по службе. Она осмотрела ряды, но никто не имел к нему отношения. Возможно, он пока еще жив, работает в местном участке. Иногда такая путаница случается. Вероятно, это как-то связано с радиоволнами. — Леди, у вас проблемы с ушами? — Или у кого-то из вашей семьи? Барменша в туфлях на платформе медленно, нетвердой походкой, направилась к ней с микрофоном в вытянутой руке. — Что? — переспросила женщина. — Проблемы с ушами? — — Соседский парень играет в футбол, — сказала женщина. Он повредил колено. Готовился к чемпионату мира. Хотя он в нем не играет, только в парке. Их пес умер в прошлом году, но, по-моему, у него не было проблем с ушами. — Нет, не ваш сосед, — настаивала Эл. — Вы. — Кто-то из ваших близких. — У меня нет никаких близких. Тогда, может быть, проблемы с горлом, с носом? «Что-нибудь по части лора, поймите, — начала объяснять Эл, — послание из мира духов нельзя тослать обратно, я не могу выбирать. Рассматривайте меня как свой автоответчик. Представьте, что у людей в мире духов есть телефоны. Итак, вот ваш автоответчик, вы нажимаете кнопку, и он проигрывает полученные сообщения. Он не может сам ничего стереть лишь потому, что вам незачем об этом знать». А еще он записывает сообщения от людей, которые не туда попали. Вякнула нахальная девица неподалеку от сцены. Она пришла с друзьями. Их смешки рябью прокатились по соседним рядам. Эллисон улыбнулась. Шутить — ее прерогатива. И в помощницах она не нуждается. — Да, признаю. Мы записываем и сообщения не по адресу. Как и надоедливые звонки, если вам угодно. Иногда мне кажется, что в мире ином тоже есть торговля по телефону, потому что стоит мне устроиться с чашечкой чудесного кофе, как начинает названивать какой-нибудь незнакомец. Только представьте, продавцы стеклопакетов, агенты по взысканию долгов.